Ваши все собрались? спросил Иланд у Всемира. Теперь все. Хорошо, я буду краток. Они придут на рассвете. Если ничего не изменится, всё произойдёт, как и минувшим утром, быстро и без особой стрельбы. Если бы вы не поставили камеры слежения, вообще обошлось бы без стрельбы. Делайте что хотите, только не мешайте им и не ведите видеосъёмку. Даже фотографировать не следует, иначе стрельба всё-таки начнётся. Глазами можете смотреть сколько угодно, но никаких записей. Это понятно. А почему, собственно, ревниво поинтересовался Ламберт? Гость с некоторых пор воспринимает попытку записи как агрессию и реагирует соответственно. Странно, хмыкнул Ламберт с ехидцей, глядя на Эланда. Нападение на плавкран мы сняли. И ничего плохого не произошло. Вы снимали издалека, невозмутимо пояснил эльф. Видимо, гость решил, что такая съёмка ему не опасна, но не обольщайтесь. Гость знает об этой записи и о фотографиях двух повреждённых кибердисков тоже знает. Можете не сомневаться. Возможно, он просто решил, что с него довольно, поэтому утром и расправился с вашими камерами. Если вы так здорово обо всём осведомлены, хмуро произнёс Кайон, зачем вам ведьмаки? Почему бы вам самостоятельно не завершить это дело? Хельф улыбнулся, то ли устало, то ли снисходительно. Я всего лишь выполняю инструкции Халгдафа. Он считает, что вся слава должна достаться именно ведьмака. Вся дурная слава, вы хотите сказать? Кайон даже не пытался скрыть сарказм. Вся и дурна и прочее. А ещё, помимо славы, Арзамас отхватит также и неплохой гонорар. Так что давайте отрабатывайте его ведьмаки, а мы, если нужно, поможем, в первую очередь, советом. Как это знакомо, пробурчал из дальнего угла Эскэль. Дискуссии прекратили. Вмешался доселе отмалчивающийся Весемир, обращался он к ведьмакам: "Сказано наблюдать, ничего не снимать. Вот и будем наблюдать". По-любому это лучше, чем устроить тут войну, которую нам все равно не выиграть. Много бы мы навоевали против танков, а? А кибердиски во много раз опаснее танков. Радуйтесь, что не приходится идти против настолько смертоносных механизмов. Это первое. А второе, как верно заметил Иланд, наше послушание в текущей операции хорошо оплачивается. Сразу бы так. усмехнулся Эскель и подмигнул Кайону. Тогда вопросов больше не имеем. Верно ведь, Кайон? "Верно", подтвердил Кайон, сохраняя невозмутимость. "Ну и прекрасно", удовлетворённо кивнул Иланд. "Основная задача, если окажется, что вывозу метанола что-либо мешает, помеху нужно по возможности быстро ликвидировать, устранить, но, как я уже говорил, без шума и резких движений". Неясно, как отреагирует на это гость и его слуги. Хватит с вас сожжённого на медне электрокара вместе с водителем. А был, оказывается, сожжённый электрокар, удивился Герльд, да ещё с водителем. Хорошенькие дела. Ружья на утбуки и мобильники оставьте здесь, продолжал Иланд. Все без исключения ведьмаки, кроме Весемира, совершенно синхронно и одинаково вскинули головы, а потом поглядели на своего предводителя. вопросительно, непонимающе. Да, да, Весемир устал взмахнул рукой. Так надо. Это уже пробормотал Зигурт, хмурясь. Ни в какие ворота. Всё нынешнее дело целиком ни в какие ворота. Начал раздражаться Весемир. Что вы как дети малые, ей право, сказано без ружья и прочего снаряжения и нечего кочевражиться. Простите, учитель. Зигурт опустил глаза. Ты, надеюсь, Возмущаться не станешь, Весемир почему-то поглядел на Геральта. Геральт пожал плечами. Чем дольше я живу, тем меньше люблю слово надо, отозвался он спокойно. Ну раз уж опять надо, ха-ха, отменно сказано, неожиданно развеселился Иланд. Позволишь цитировать? Геральт едва не произнёс: "Да, пожалуйста", но тут власть над ним снова перехватило что-то необъяснимое и неведомое, то самое что-то который заставляет ведьмаков иногда произносить слово: ведьмачье слово. За услугу в будущем позволю, сухо отчеканил Геральт. Скромную, не подумай, будто я чрезмерно алчен, эльф. Иланд некоторое время молчал. Слово зрелого эльфа, произнесённое в присутствии молодых сородичей, тоже кое-чего стоило в этом мире. Что ж, наконец решился Иланд. От чего бы не оказать ведьмаку скромную услугу, если это будет в наших силах. Почти все достойные фразы давно уже произнесены, но вырождаются совсем уж редко. Я согласен, ведьмак. Откровенно говоря, Геральт не ожидал, что эльф согласится, да к тому же так легко. Неизвестно ещё, чего ведьмак испросит в будущем, а в плюсе только непонятно зачем нужно право цитировать несколько с ходу придуманных слов. странные всё-таки существа эльфы. Вот к эльфам на выставку и попытаемся нашу кралю пристроить, удовлетворённо подумал Геральт. А если ещё надоумим её сообщать ведьмакам всё интересное, что на выставке происходит. Шахну чтот, неплохой вариант нарисовался, причём абсолютно случайно. Секунды позже Геральт вспомнил, что случайностей в этом мире почти не бывает. Понцовый шар солнца неудержимо валился к горизонту, обещая скорые сумерки. Длинная тень от маяка легла на прибрежный песок. Решающая ночь приближалась. "Что ж, подытожил Иланд, тогда отдыхайте до поры. Часа в 3 выступим на территорию, если раньше не начнётся". Но вряд ли. Началось Незадолго до рассвета, когда ночной мрак постепенно стал обращаться в блеклые серые сумерки, до этого всё было чинно и тихо. Светили прожекторы у складов, за лиманом на комбинате что-то изредка погромыхивало, шумело за коротким молом моря, и ещё отчётливо слышался отдалённый собачий лай. Герльд от дежурьев на маяке с 2 до 3 ночи дремал в нижней комнате, бок о бок с Ламбертом и Эскелем. У противоположной стены отдыхал Весемир. Эльфы зачем-то ушли из домика в темноту, к прибою. Эльфов вообще мало кто понимает. В комнату тенью скользнул дежурный Кайон и вполголоса произнёс: "Явились". Ведьмаки тут же встали. "Ружья, мобильники и ноутбуки оставляем тут", напомнил Весемир. О пистолеты, он ила спросил Зигурд. О пистолетах эльфы не вспоминали. Как хотите, проворчал Весемир, но глядите мне, чтоб без дурной пойльбы. Не маленькие, хмыкнул Зигурд. Спасибо, учитель. Весемир не ответил. За порогом вышедший первым Герольд нос к носу столкнулся с одним из эльфов. Ага, сказал эльф еле слышно. Проснулись. Хорошо. Давайте к слипу. Сейчас они полезут на сушу. В следующее мгновение над домиком бесшумно пронесся кибердиск. Геральту мучительно захотелось шарахнуться к ближайшим кустам и залечь. Без ружья он чувствовал себя голым. Без знания о механизмах гостя он чувствовал себя никем. Но поделать ничего не мог. Оставалось только бессильно ругаться в душе. Но разве ругань когда-нибудь всерьез помогала делу? Над берегом шныряло ещё несколько кибердисков. Видимо, стражи гостя проверяли, безопасна ли гусеничным роботом дорога от слипа к складам. У складов тоже сновали на фоне светлеющего неба стремительные обтекаемые тени. Сверкнуло и звякнуло. Погасли только вчера установленные прожекторы. Несколькими секундами позже сух лязгнул, падая на асфальт, вырезанный фрагмент жестяной стены второго с краю склада. На слипом неподвижно висели четыре больших кибердиска, и изредка они быстро поворачивались вокруг вертикальной оси, словно осматривались. По поверхности лимана упрямо шла нехарактерная для утреннего ветерка рябь, а потом из воды на слип один за другим начали выползать шустрые машины-эффекторы на треугольных гусеницах. Не задерживаясь ни на секунду, они устремлялись к складам, к вырезанному кибердисками пролому в стене. Вереница роботов очень напоминала колонну муравьев. Такое же беспрерывное движение, на первый взгляд, излишне хаотичное и суетливое, когда каждый вроде бы движется не в так с соседом и не след в след за впереди идущим, но поток в целом исправно продвигается куда нужно. «Шах, ну что-то!» — шепнул Ламберт в ухо Геральту. то чего похоже на скорпен, ведьма кин инстинктивно пытались не шуметь. Эльфы разделились, двое остались у слипа, остальные пошли к складам, параллельно колонии псевдоскорпен, но в некотором отдалении, метрах в 20, не меньше. За эльфами на высоте 3 м от земли последовал один средний кибердиск. Когда исход псевдоскорпен из лимана на сушу прекратился и на слипе перестало что-либо происходить, К складам потянулись и ведьмаки. Едва они приблизились к пролому, оттуда в направлении слипа выдвинулись первые груженные канистрами с метанолом псевдоскорпены. Один робот, одна канистра. Кибердиски, угрожающе нависали над поврежденной стеной склада. Было в их виде и манере двигаться что-то зловещее, что-то запредельно неживое и бесконечно чуждое. Механизмы гостя поразительно отличались от привычных машин земных.